Глава двадцатая. Решение. Толпа напоминает бушующее море. Люди в ужасе. Недавние зеваки, которые надеялись вечером рассказать друзьям необычную историю за кружкой пива, вдруг осознают, что они на волосок от смерти. Когда из тьмы пожравшей ворота выскакивают куклы, плотная людская масса с воем и криками бросается в разные стороны. Те, кто стоял впереди, в панике напирают на позади стоящих. Кто-то падает, кто-то ломится в запертые двери ближайших домов и заведений, кто-то рвется к проулкам. А за их спинами Айрелин Старвинг в одиночку сражается с поднятыми тьмой мертвецами. Из тумана появляется еще несколько кукол. Затем еще вспышки света хлещут по глазам, тьма над воротами становится гуще, из нее вырываются дымные щупальца. Они со свистом ударяют по закованным в броню гвардейцам, без труда рассекая сталь, словно это бумага. Самые длинные отростки дотягиваются до толпы, за мгновение размазав фарш десяток человек. Меня словно парализует. Тело наливается тяжестью. Гибнут солдаты. Обычные люди. И происходящее встает передо мной воспоминанием, когда превращенный в келаура медведь разрывал людей в охотничьем лагере и снова я не могу ничего противопоставить слепой, безжалостной тьме. И снова с ней сражается хрупкая девушка, только в этот раз не Изи, а Айрелин. Мне хочется кинуться ей на помощь, но что я могу? Ужасное, леденящее душу чувство сжимает меня изнутри. Магические умения, которым я успел обучиться, смехотворны, а клинок против этих тварей все равно, что зубочистка. Стоит только об этом подумать, как вопреки всякой логике... Турмунд бросается наперекор толпе. «Куда?» — кричу я, кидаясь следом за другом. «Ей надо помочь!» «Сдурел!» — хватаю его за руку, стараясь удержать. «Куда там?» Здоровяк намного тяжелее, и ему не составляет труда вырвать запястье. Однако прущая навстречу толпа не позволяет Турмунду так запросто добраться до места схватки. Голосящий народ просто оттесняет нас за ближайший поворот, и лишь там удается вырваться из плотной людской массы. «Она там одна!» — рычит друг, все еще порываясь вернуться. Лицо у него бледное, будто маска мертвеца. Глаза лихорадочно горят. «Я должен! Должен! Она магистр! А ты ученик, который даже воздушный щит толком сделать не может! Чем ты хочешь ей помочь? Только мешать будешь! Ей придется защищать еще и тебя!» Здоровяк злобно зыркает на меня, но через пару мгновений шумно выдыхает. Ты прав, прав. Елайский пепел, но ну нельзя же просто так стоять!» Мимо продолжают пробегать люди, пока за углом что-то грохочет. Мы, не удержавшись, выглядываем из-за здания. И успеваем увидеть, что магистр Старвинг, вопреки первому впечатлению, сражается совсем не одна. Как оказалось, в соседних домах было еще несколько наших магов. Сейчас трое из них замедлили магическим полем сразу семерых кукол двое жгутых струями огня, вырывающимися из ладоней. Айрилин же пользуется светящимся хлыстом, растущим прямо из ее руки, и одним ударом сносит головы сразу двум куклам. Их тела мгновенно загораются и падают на брусчатку. Еще четверо колдунов выставили перед клубящей седьмой полупрозрачный барьер, сдерживающий теневые удары и не позволяющий им уничтожить оставшихся в живых гвардейцев. Те окружили трёх последних мертвецов и сейчас рубят их в клочья, не давая вырваться. Солдаты делают это быстро и профессионально, вызывая у меня лишь уважение. Тормунд, увидев, как слаженно действуют маги и воины, перестаёт рваться вперёд. ни одна», — замечаю я. «Да», — хрипло отвечает друг. Он смотрит на трупы двух магов, в которых ещё дымятся копья тьмы. Видит рассечённые тела зевак. Тормунд выглядит злым, его кулаки сжаты так, что костяшки побелели, на скулах гуляют желваки. «Ненавижу тёмных!» — цедит сквозь зубы. «Елайский пепел, как же я их ненавижу! Всех бы сгноил! Эти твари не имеют права жить!» «Из-за них ты кого-то потерял?» — спрашиваю я. «Кого-то близкого, верно?» «Да», — резко дёрнув подбородком, отвечает здоровяк. «Не люблю рассказывать об этом». «Никаких проблем». Я хлопаю его по плечу. «Идем до других ворот. Нужно попасть в академию. Думаю, после такого нас соберут или будет какое-то объявление». По дугообразной улице Соливаров мы молча идем к восточным воротам. Новости о случившемся разносятся, как лесной пожар, обгоняя нас. Горожане собираются группами на углах улиц, у домов, обсуждают темное проявление на ходу, стремясь убраться от него как можно дальше» улицы, обычно оживленные, быстро пустеют. А я думаю о том, что произошло. Проклятье! Не бывает таких совпадений! Через несколько колоколов, после того, как я спросил Хромова про Вильгельма, на меня совершают ментальную атаку, а когда она не удается, и я делаю амулет, происходит такое. «Не может же в верлионе быть несколько настолько сильных чернокнижников! Это уму непостижимо!» Наверняка тёмное проявление связано со всем происходящим. Наверняка его организовал от рай, чтобы... Чтобы что? Юлайский пепел. Такое ощущение, что он отвлекает внимание. Как будто что-то готовит. Но зачем ему пропавшие студенты? Эта мысль перетекает в другую, и я холодею. А что, если следующим пропадёт близкий мне человек? и забыли ли турмунд «Хэлл», — окликает меня друг, тяжело шагающий позади. Насчёт того, что случилось. Наверное, мне стоит объясниться. Ты о чём? Не сразу понимаю я, погружённый в свои мысли. Я ненавижу тёмных. Это я и так знаю. И их никто не любит. Нет, я просто хотел сказать... Не думай, что я безмозглый здоровяк, который ничего не понимает и бросается в каждую драку, какую встретит. Просто... Что-то в голосе друга заставляет меня обернуться. Тормунд шагает чуть позади с таким лицом, будто ему передавило лёгкие, и он не может дышать. «Каждый раз...» — с трудом выдыхает он и доскрежета сжимает зубы. «Каждый раз, когда вижу тьму рядом, у меня кровавая пелена перед глазами появляется. Я перестаю соображать нормально, хел Хочу броситься в бой! Собственноручно разорвать этих отродий, этих...» «Тварей! Долбанных малефиков со всеми их гнилыми ритуалами и мерзким кровавым колдовством! Даже без магии! Голыми руками! Проклятье! Да когда Старвинг притащила куклу на занятие я едва не набросился на нее!» «Да я ничего такого и не думал», — примирительно говорю я. «Наверное, на это есть веские причины». «Есть», — хрипло отвечает Турмунд. «Его взгляд мутнеет, будто он уходит вглубь себя». Голос звучит, как из глухой бочки. Моя семья. Мы жили на самом севере пограничных земель. Там, откуда до территории нордов рукой подать. А зима длится не пару месяцев, как здесь, а по пять-шесть. Где даже десятилетние мальчишки из дома не выходят без луков, больших ножей и оберегов. Я слушаю молча. Впервые на моей памяти друг решил поделиться историей из своего прошлого. Места там дикие. Военные обозы и патрули проходят сильно южнее. Замков нет, крупных городов тоже, зато... Он осекается, и я вижу в его глазах застарелую боль. Зато из Елайского королевства иногда появляется разное. Твари? Иногда они. Находят поселение побольше, свивают рядом гнездо и охотятся на людей, как на дичь. Иногда совершают набеги на деревеньке, но не думай, что у нас живут слабаки. Есть свои маги. Пусть и не такие образованные, как здесь, справляются потихоньку. Находят гнезда, уничтожают, но куда хуже, когда вместе с тварями приходит чернокнижник. Он замолкает, собираясь с мыслями. По мосту мы переходим реку Рант, разбитую здесь на десяток широких каналов, перетянутых узкими мостиками, и оказываемся у внутренней стены. «Значит, ты раньше встречал тёмных?» — спрашиваю я, когда молчание затягивается. «Да». Тяжело уроняя слова, продолжает здоровяк. «Одного. Он пришёл в самую середину зимы, после праздника солнцестояния. Мы жили на небольшом хуторе, в двух днях пути от ближайшей деревни. Отец, мать, старшая сестра, я и наша младший братишка, Курвус». При звуках этого имени Тормун скрипит зубами. Сначала Малефика почуяли собаки, но он быстро подчинил их себе. Превратил в тёмную мерзость и заставил разорвать отца, который был во дворе. Потом настал черед матери. Я... Я помню её крики. Как она умоляла этого ублюдка пощадить нас. Сестра попыталась заколоть его вилами, но... Он превратил её хел «Обратил в куклу и велел наброситься на меня!» «Святые предки!» Только и смог вымолвить я. «Мне жаль, Тор. Мне тоже!» Глухо говорит друг. «Мне тоже!» «Знаешь, что нам не успела рассказать магистр Старвинг?» «Только что обращенная кукла очень медленная. Недолго, всего четверть колокола. Но пока по обращенному полностью не расползлась темная магия», Убить его очень легко. Ты... Я сделал это, да. Свернул ей шею. Это была уже не моя сестра, Хелл. У меня к горлу подступает комок. Проклятье! За всем случившимся я совсем забыл, что у других людей тоже есть свои истории. И зачастую они безрадостные. Настолько, что могут сломать человека своей тяжестью. И пепел как же Тормунд вообще нашел в себе силы жить после такого? Я знаю, что не должен спрашивать, но все же задаю вопрос. А твой младший брат? Корвус? Несколько мгновений друг молчит, а затем все же отвечает. Малефик хотел позабавиться с ним. Влез в голову и велел. Святые предки. Не говори, если не хочешь. Я уже жалею, что вообще открыл рот, но здоровяк качает головой. Он заставил его есть плоть наших родителей. Проклятие, Хелл! Он заставил его сделать это, а меня смотреть!» Последние слова Турмунд почти выкрикивает. Я, успокаивающе, кладу руку на его плечо и понимаю, что мои пальцы дрожат. «Прости, что заставил тебя это вспомнить, друг. Правда, прости». «Нет, хорошо, что ты спросил. Я... Мне нужно было рассказать это хоть кому-то, хотя бы себе вслух». Он просто отпустил меня, Хелл. Просто отпустил, представляешь? Сказал, наберись с и отыщи меня. С тех пор прошло три года. И уж поверь, когда-нибудь я отыщу эту тварь. История Турмунда лишний раз показала, какими зверями являются чернокнижники. В голову снова закрадывается вопрос, от отчего тёмная и светлая магия так сильно отличаются друг от друга. Почему тёмные маги теряют разум? Становятся настолько жестокими, словно всё человеческое в них сгнивает. Про светлых такого не скажешь, но в последнее время после разговоров с беренгаром я всё чаще думаю о том, что у владеющих светлым даром тоже есть какой-то изъян. Просто не знаю, какой... За такими размышлениями в полном молчании мы добираемся до академии. На входе нас замечает один из старшекурсников и просит пройти в парковую зону, сразу за холлом. Там собраны сотни студентов со всех курсов. Они возбужденно переговариваются, обмениваются слухами и сплетнями. Я напряженно высматриваю профессора от рая, но его нигде не видно». Мы находим нашу группу, собравшуюся между памятником какому-то магу-воителю и высаженными треугольником деревьями. Рядом с ребятами стоит профессор лиз пытающийся всех успокоить. «А вот и опаздывающие!» Скрипящим, как несмазанные петли, голосом произносит он. «Слейд! Гадс! Держите своих!» «Кажется, собрались все. Давайте устроим перекличку, пока ректор не зачитал обращение!» «Он поочередно называет имена всех студентов нашей группы и, когда заканчивает, удовлетворенно кивает. А я понимаю, что старик не назвал Грайма. Его среди нас нет, и это будто никто не замечает». «О Грайме забыли», — шепчу я Тормунду, уже догадываясь, что услышу в ответ. «И правда, друг только хмурится». «О ком?» — переспрашивает он, но я только отмахиваюсь. «Картинка складывается пугающая». Только вчера Здоровяк говорил, что Грайм отрабатывает наказание у профессора Атрая, а сегодня о нём уже все забыли. алан алхимик встречался с Хромым в лаборатории незадолго до того, как должен был отдать мне компоненты для зелья. Вильгельма Атрая отвёл в лазарет, хоть после и говорил, что ничего подобного не помнит. Плюс трость на кладбище. Всё сходится. Я нервно озираюсь, надеясь и одновременно боясь увидеть Хромова. «Интересно». Он знает, что я разбил его проклятие. Что будет, если мы встретимся? Как он себя поведет и как вести себя мне? Со своего места я не могу разглядеть большую часть толпы. Елайская гниль, двое пропавших за три дня. Кажется, профессор вошел во вкус или ускорился. Я не знаю, что происходит, но понимаю, с этим срочно нужно что-то делать. Святые предки, надеюсь, что с Изи все хорошо и она не попадет в лапы этого ублюдка. Стоит только подумать о подруге, как шагов через пятьдесят от себя я замечаю знакомые золотистые волосы. Изабелли зирается и, поймав мой взгляд, неуверенно улыбается. Я тоже улыбаюсь ей в ответ. А затем над нашими головами разносится усиленной магией голос ректора. «Господа студенты», — гремит он, — «на сегодня все занятия отменяются. Я прошу всех тех, кто живет в общежитиях, оставаться в них» пока не появятся новые распоряжения. Студенты, проживающие вне стен Академии, должны оставить данные о своем месте жительства кураторам, которые прикреплены к вашим группам. Завтра вы обязаны явиться в Академию к девятому колоколу и побеседовать с представителями трибунала. Беседы будут проводиться здесь же. неявка не допускается. В таком случае трибунал сочтет, что вы что-то скрываете и объявит вас в розыск. Я только качаю головой. Всё куда хуже, чем можно было предположить. Трибунал ищет чернокнижника не там, где нужно, а я просто не могу рассказать им о своих догадках. Вот если бы это сделал кто-то другой... Мой взгляд падает на Турмунда. Мне нужно с тобой серьёзно поговорить. «О чём это?» — сразу прищуривается друг. «О том, что происходит. Пошли, запишемся у Лисса и прогуляемся». «Сегодня ты поделился со мной тем, что никому не рассказывал. У меня тоже есть история не для всех». «Не нравится мне, когда разговоры начинаются так», — ворчит он. «Мы отмечаемся у профессора Лисса, и я тащу Турмунда в хозяйку и гуся. Усевшись на втором этаже, в том самом месте, где мы обедали с отцом, я снимаю с шеи изготовленный ночью амулет и протягиваю другу. Тот смотрит на костяной кулон, расширившимися от удивления глазами. «Это что за ерунда?» — возмущается друг. «Страшноватый подарок». «Это не подарок», — отвечаю я, «а то, что поможет тебе вспомнить. По крайней мере, я на это надеюсь». «Что вспомнить?» «Хэлл, ты странно себя ведёшь. Это как-то связано с тем, что случилось на воротах». «Просто помолчи и поверь мне». «Я надеваю амулет на шею друга» надеясь, что он сработает. «И что должно...» Со скепсисом начинает здоровяк, но тут амулет вспыхивает, и Тормунд не договаривает На краткий миг его взгляд затуманивается, а затем проясняется, и вдруг шумно выдыхает воздух сквозь плотно сжатые зубы. «Что?» Цедит он, медленно растирая виски. «Что это за... хел?» Я с надеждой подаюсь вперёд. «Сработало!» Вспомнил Алана-Алхимика, к которому отправил меня Декаду с небольшим назад? — Да, — тряхнув головой, отвечает Турмунд. — И помню, как ты сказал, что он пропал. — А Грайма помнишь? — Конечно. ну сегодня ж была перекличка, и все делали вид, что его нет. Ух, елайская гниль! Он хватается за голову и ошарашенно смотрит на меня во все глаза. На краткое мгновение я зажмуриваюсь и успокаиваюсь. Получилось. Амулет сработал. Тормунд вспомнил о двух пропавших. «Хэлл?» Он пристально смотрит на меня. «Что происходит? Почему никто не помнит о Грайме? Об Алане?» Я рассказываю ему все, что другу нужно знать, опуская лишь некоторые детали. Выдаю только самое важное. О Вильгельме и нашей стычке. О том, что отрай был последним, кто видел всех пропавших. Взгляд друга становится мрачным. «Значит, ты думаешь, что он чернокнижник? Поселился в академии, и никто об этом не знает? Он как-то заставляет всех забыть о пропавших, но ты смог защититься от этого?» «Благодаря амулету», — вру я. «Отец подарил еще в детстве». «Нужно рассказать обо всем трибуналу». «Потому я тебя и позвал. Меня они и слушать не станут, особенно после того, как подозревали в Малифиции. А вот ты сам вчера говорил, что Атрай назначил Грайму наказание аж на две декады». Нужно, чтобы ищейка или рвачи проверили лабораторию Хромова. Не может быть, чтобы в ней пропадали люди, и там не осталось никаких следов. А доказательства? Мы пойдем в отделение трибунала, вместе, и скажем, что пропал наш одногруппник. Что видели, как Хромой затащил его к себе в лабораторию, а Граим сопротивлялся. Надо заставить их отнестись к ситуации серьезно, пусть даже ценой небольшой лжи. Ха. Это рискованно, Хелл. А если... «Если ты ошибаешься, и это не он...» «Если трибунал ничего не найдёт в лаборатории от рая, нам грозит лишь выговор. Но если я прав, возможно, мы спасём похищенных студентов и ещё кучу жизней». Здоровяк кивает. «Наверное, ты прав. Я не готов сидеть сложа руки, когда город превращается в охотничье угодие чернокнижника, и эта тварь делает, что ей вздумается. Идём». До ближайшего отделения трибунала совсем недалеко. Через четверть колокола мы заглядываем в небольшое отделение на Конторской улице, которое встречает нас гробовой тишиной. Один единственный рвач сидит за стойкой на входе и нервно поглядывает на нас через прорези полумаски. «Чем могу помочь? Мы бы хотели сделать заявление». Пока Тормунд пересказывает то, что я предложил, к рвачу присоединяется еще один представитель трибунала. Они нас выслушивают, не перебивая, но я всё-таки допускаю, что в итоге нас пошлют подальше. Тем удивительнее видеть, как в конце нашей нескладной истории охотники на чернокнижников переглядываются и кивают друг другу. — Рекс, что думаешь? Второе заявление за полколокола? На одного и того же человека? Если только они не сговорились против него. — А в чём дело? — спрашиваю я. Рвачи одновременно поворачиваются. «Вы не первые, кто приходит сегодня и заявляет на профессора». Рекс заглядывает в бумаги. «От рая. У нас не хватает людей, чтобы обрабатывать все заявления из-за тёмного проявления на воротах, сами понимаете. Однако на повторные наводки мы обязаны отреагировать». «Жиан!» — мужчина обращается к молодому рвачу за стойкой. «Сходи с ними, я тебя тут подменю. Протокол ты знаешь, а я пока составлю бумажки для ректората». «Этих возьми с собой, как свидетелей», — Жиан указывает нам на вход. «Идемте, молодые господа, покажете, где находится эта лаборатория». Мы возвращаемся в академию и под пристальными взглядами студентов и преподавателей шагаем в сторону лабораторного корпуса. Много времени добраться до помещений от рая не занимает, но по пути приходится зайти к смотрителю за ключами и уточнить у дежурного, где находится хромой. Выясняется, что сегодня он в Академии не появлялся. А я всё это время не перестаю думать о том, кто же ещё мог донести на Атрая. «Это здесь?» — спрашивает молодой рвач, когда мы оказываемся у запертых дверей лаборатории, и, дождавшись наших кивков, говорит. «Держитесь позади и не лезьте под руку. Я всё проверю сам, а вы просто смотрите. Если внутри найдётся что-то, связанное с Малифицией, мне понадобятся свидетели». По глазам рвача я вижу, что он не очень-то верит, что уважаемый преподаватель Академии окажется чернокнижником. Представитель трибунала даже не обнажил оружие, не подготовил никаких заклинаний, не взял с собой никого из ректората, лишь старого смотрителя, сейчас нервно переминающегося с ноги на ногу за нашими спинами. Наверняка молодой парень в полумаске надеялся как можно скорее разделаться с двумя непонятными доносами. проклятие Но кто же заявил об Атрае до да нас с Турмундом? Неужели есть еще кто-то, кто разобрался в происходящем? Рвач отпирает дверь лаборатории, снимает магическим кристаллом сигнальную печать, не позволяющую постороннему или взломщику попасть в помещение, и осторожно заходит внутрь. Мы с Турмундом следуем за ним. Смотритель остается за порогом. Воздух пахнет сжженным металлом. Длинное помещение лаборатории Хромова завалено самыми разнообразными устройствами. Вдоль стен без окон установлены два стола. Один с верстаками и инструментами, второй — алхимический. Книжные шкафы забиты многочисленными трудами. Две двери в дальнем конце помещения. Рвач смело шагает вперёд, оглядываясь по сторонам. «Осмотрим все помещения, а затем я попробую отыскать что-нибудь в этом бардаке». Он проходит в небольшой склад, Заглядывает за ширму, ничего не обнаруживает и направляется к последней запертой двери. Отпирает её, толкает вперёд. Внутри личное помещение от рая, с небольшим диваном, парой сундуков и рабочим столом, заваленным бумагами. И рядом с ним, спиной к нам, неподвижно стоит человек. В полумраке мы различаем только его силуэт, но я вижу подозрительно знакомый мундир. Воздух будто густеет от напряжения. Мы с Турмундом переглядываемся. Рвач явно не ждет встретить тут хоть кого-то, поэтому забирает на пороге и вытягивает из ножен светящийся клинок. «Медленно обернитесь!» — командует он. «И без глупостей! Вы профессор Атрай!» «Это не он!» — тихо говорю я, но так, чтобы рвач услышал. «Это наш пропавший одногруппник — Грайм!» «Точно он!» — подтверждает Турмунд. «Внутри помещения темно!» «Не горит ни один светильник, поэтому, когда граем разворачивается и делает шаг в нашу сторону, мы не можем разглядеть его лица, но его походка какая-то другая, и он молчит, подозрительно молчит». «Стойте, где стоите!» — произносит рвач, поднимая клинок. И в этот момент граем с невероятной скоростью бросается вперед. Он сносит рвача с прохода, словно порыв ветра пылинку. Вместе с ним наш одногруппник проносится между столами, с грохотом разбрасывая с них предметы, и врезается в нас с тормундом, раскидывая в разные стороны. Смотритель на входе в лабораторию взвизгивает от ужаса. Я хриплю от боли. Такое ощущение, что в грудь влетело бревно. Меня переворачивает через голову, дыхание перехватывает. Пролетев вверх тормашками, я ударяюсь о стену и со стоном падаю на пол. Требуется несколько мгновений, чтобы прийти в себя подневшись на колени, я вижу, что тело рвача валяется в проходе, заливая каменный пол кровью из разорванного горла. «Проклятье!» Мой взгляд бешено шарит по лаборатории. «Где Тормунд?» «Беги! Хал! Беги!» Услышав стон друга, я вскакиваю на ноги и вижу в трех шагах за перевернутым на бок столом широкую спину в знакомом мундире. «Грайм, сучий ты сын!» Вот только его одежда порвана в нескольких местах, и теперь я вижу, что сквозь нее торчат костяные шипы, выросшие прямо из тела. Существо утробно рычит, нависая над распластавшимся на полу Тормундом. Не думая, я бросаюсь на помощь здоровяку. Тварь, седлавшая друга, резко разворачивается. Мне удается разглядеть налитые кровью глаза и оскальную пасть за мгновение до того, как кукла, в которую превратили нашего одногруппника, вскакивает и бросается ко мне». Мощный удар отбрасывает меня на несколько шагов, заставляя врезаться в стену. Тварь рычит. С желтых клыков капает слюна. На скрюченных руках подрагивают мышцы, на пальцах удлиняются черные когти, а я даже не успеваю подняться. Голова, как в тумане, во рту кислый вкус. Я вижу, как Тормун с окровавленной грудью и порванной в клочья рубашкой, качаясь, встает на ноги и бросается на Грайма со спины. Он вонзает в него кинжал, отвлекая куклу на себя, и та, стремительно развернувшись, вонзает острые лезвия когтей в плечи друга, а затем рывком поднимает его над полом. а <связывающие> вопит Тормунд, дергаясь, будто нанизанная на иголки муха. От боли он почти мгновенно теряет сознание. Его голова безвольно свешивается. «Я понятия не имею, что делать!» Чувствую, что время утекает сквозь пальцы, как песок. «Мы оба погибнем, если не предпринять хоть что-нибудь!» Кровь. Кровь — мощнейший носитель энергии. Слышатся в голове слова Берингара. Тебе нужно лишь освободить кровь и накачать ее контрмирами а затем дождаться, пока тот, кто направляет проклятие, коснется тебя им. Ты свяжешь своего противника с его же заклинанием, и оно ударит по нему. Это работает и с разными тварями, призванными из мира вечной луны. Слова звучат отчетливо, как приказ. Понимая, что времени на раздумья и выбор решений нет, я действую будто в трансе. Поднимаюсь, пошатываясь. Кинжал сам собой оказывается в руке и полосует ладонь. Струйка алой жидкости стекает на пол. Я делаю шаг к грайму, насыщая текущую кровь, мелькнувшим в мыслях знаком. И это привлекает внимание измененного одногруппника. Я чувствую ее. Чувствую потустороннюю сущность куклы, которая хочет насытиться моей живительной влагой. но ну уже вот он я! Ешь, пей, веселись! Грайм, скинув тело турманда на пол, рвется ко мне. За мгновение тварь, оказываясь рядом, сносит с ног, впивается в трапецию острыми, как бритва, зубами. Превозмогая боль, я отпускаю символ, удерживающий в крови энергию. Без страха, возбуждения и любых других эмоций полностью себя контролируя. Из ладони вырывается бурный кровавый поток. Он увеличивается, трансформированной энергией, превращается в кровавые ленты и опутывает Грайма. Заклинание с ревом отрывает куклу от меня, без труда удерживая ее в воздухе. Что же мне делать? Можно ли спасти несчастного парня? Эта мысль мелькает в сознании молнией, а затем заклинание выходит из-под контроля и начинает высасывать из тёмной твари остатки жизни. Из существа, некогда бывшего моим одногруппником, рвется дикий виск. Оно пытается вырваться из кровавых пут, но ничего не получается. Одна из струящихся лент бьет в сторону, в щепки разбивая второй стол, а затем все заканчивается. Кукла иссыхает, как тогда во время практики с Айрилен, и выскальзывает из кровавых пут, мешком падая на пол лаборатории. Кровавые ленты продолжают бушевать вокруг меня. Остановить их удается, лишь зажав рану на ладони и успокоив бешено колотящееся сердце и взяв под контроль силу воли. На меня наваливается невероятная усталость и слабость, но я заставляю заклинание рассеиваться. «Елайская гниль! Получилось! У меня получилось!» «Это ты!» — вдруг раздается справа. Повернувшись, я сталкиваюсь с взглядом с турмундом который уже пришел в себя и смотрит на меня во все глаза. «Ты!» В его сдавленном голосе звенит удивление, злость, обида и всепоглощающая ненависть. Тормунд, это ты! Ты сам, Малефик, кровавый маг, тёмная тварь! С бешенством рычит здоровяк, поднимая с пола длинные кинжалы, вставая с колен, а затем делает шаг в мою сторону.